Глава четвертая. Старые интриганы. То ли командор Галактион Грешхан действительно хотел получить комментарии по всем играм, то ли подозревал, что какое-то время я не захочу видеть его старшего племянника. Но материала на цифровом носителе оказалось так много, что весь полет до Метарии я выходила из своей каюты исключительно в пищеблок. Я даже с Дрега толком не попрощалась нормально, потому что засиделась из-за работы и отчаянно зевала когда мужчина пришел пожелать хорошего пути. Метария из окна иллюминатора выглядела как сплошной синий шар без единого клочка суши. Конечно, я знала, что это обман зрения, и на планете есть, если не материки, то небольшие острова или приподнятые над уровнем воды участки суши. Однако из космоса их было не разглядеть. Перед посадкой в единственном космопорту Метарии шаттлу пришлось на некоторое время зависнуть в стратосфере чтобы отстоять воздушную очередь. Это оказалось неприятно. Стены корабля мелко вибрировали, двигатели то включались, то выключались, чтобы поддерживать нужную высоту. Из-за чего центральная система кондиционирования буквально сошла с ума. Так и не определившись, нужно ей греть воздух в помещениях или, наоборот, охлаждать. Когда, наконец, я сошла с трапа, и свежий соленый ветер ударил в лицо и развеял волосы, Из лёгких непроизвольно вырвался вздох облегчения. Во взлётно-посадочной зоне вокруг нашего корабля тут же засуетилась пара десятков сотрудников космопорта, помогая весьма неуклюжему для крошечной платформы шаттлу вновь подняться в небо. «Время, время! Скорее! Там очередь на посадку! Взлетайте уже!» кричал координатор, одновременно пуская на периметр индивидуальной платформы диодные сигналы. «Никакого уважения к космическому флоту», — возмутился капитан Гришхан, видя, как беспардонно сразу три диспетчера через лобовой иллюминатор жестами показывают пилотам, чтобы они включали двигатели. Заправщик еще топливный шланг не вынул. «Грегори, не переживай. Это не имеет никакого отношения к космофлоту. На метарии суши — это деньги. Шаттл занимает много места, а каждая секунда занятого пространства... Для метаров это выкинутое в космос кредита. Уверяю, они бы и рады были дать нам на высадку столько времени, сколько требуется, чтобы сделать это с комфортом, но не могут этого себе позволить. Хранитель фыркнул, никак не прокомментировав мою речь, и мы дружно направились на выход из посадочной зоны. Единый пассажирский зал вылета и прилета встретил нас сотнями метаров и метарок, грохотом багажных сумок, смехом и гоготом, разговорами, толкотней и что стало явной неожиданностью для капитана Гришхана, практически обнаженными телами всех оттенков голубого. На планете, практически полностью покрытой водой, со средней температурой выше 30 градусов по Цельсию, население вообще не носило ничего, кроме узких полосок одежды и летящих туник из полупрозрачной ткани. Сейчас я в обычных шортах и футболке с коротким рукавом. Смотрелось так же странно, как если бы надела шубу на захране. Но одеваться совсем как местные мне было некомфортно. Грегори в длинных джинсах и такой же футболке смотрелся еще более вычурно. Пожалуй, один только Шаутбинахт Фропенко выглядел более или менее приемлемо, но не за счет открытости одежды, а из-за того, что на нем была форма космофлота. Синие кители золотой вязью в Федерации знали и уважали абсолютно все, вне зависимости от моды планеты. Я оглядела сейчас свободную стойку регистрации и махнула рукой офицерам, чтобы следовали за мной. В целях экономии всего того же пространства метары объединили проверку документов, таможню и информационную поддержку туристов. Я пробиралась сквозь толпу, время от времени ловя на себя взгляды чистокровных метаров. Удивительно, но они приветливо улыбались, кивали, будто старые знакомые, и продолжали свои дела. Хотя я практически безвылазно сидела на Юниссе и всё же знала, что на том же Эльтоне смесков недолюбливают и стараются выслать их подальше за пределы орбиты. Несколько раз я оглядывалась, чтобы убедиться, что спутники не потеряли меня в общей массе. Шаут выглядел бледно и взволнованно. Он медленно двигался сквозь толпу, время от времени еле заметно морщись при ходьбе. А вот на лице возвышающегося груды мускулов в Грегоре читалось откровенное ошеломление, и я его прекрасно понимала. Сама выглядела, наверное, так же, когда впервые прилетела сюда на операцию с Майком. После Юнисии с небольшим филиалом Академии на всю планету космопорт Митарии воспринимался слишком уж густонаселенным. Ларк напряженно следил за гуманоидами, двигался слишком резко и дергано, несколько раз случайно кого-то задел локтями. Он одновременно пытался рассмотреть многочисленных метаров, помочь Велвилу, уследить за мной и принюхаться к местным запахам. За стойкой регистрации высокая милированная метарка с доброжелательной улыбкой уточнила. «Цель поездки — туристическая или получение медицинских услуг?» Как и все в космопорту, она была одета в невесомое шифоновое платьице. Шею и грудь украшали многочисленные бусы из ракушек. Получение медицинских услуг и двое сопровождающих. Вот согласование с Центральной надводной клиникой. Заявка на операцию и документы. Пациент позади. Кивком указала на прихрамывающего Велвела. «Конечно, я могла сказать, что, вероятно, мы с Грегори задержимся и будем уже туристами». Но еще по опыту посещения метарии в первый раз я поняла, что если прилетаешь на данную планету именно за медициной, то обслуживание становится во много раз быстрее и качественнее. В конце концов, основная статья дохода «Синей планеты» — хирургия. Девушка кивнула, взяла у меня документы и провела их по базе данных. Пока она изучала информацию, я отстраненно рассматривала крупные раковины, нанизанные на разные длины нити в качестве ожерелья. «У меня заныли плечи, когда я прикинула, сколько весит вся эта красота. Ведь не пластиковая же, а настоящий карбонат кальция. Бррррр!» Палата для пациента была зарезервирована еще пару недель назад, а с ней и апартаменты для сопровождающего. Тем временем Бойко сообщил агент по регистрации прилетающих. «К сожалению, у ЦНК не было информации, что сопровождающих будет двое. Но, я думаю, не должно возникнуть проблем со вторым спальным местом». Я мысленно чертыхнулась. А вторых апартаментов над уровнем воды не будет? Митарка окинула меня удивленным взглядом. Задержалась на шее, где вместо жабр у меня была всего лишь россыпь продинок. Нахмурилась и вновь углубилась в компьютер. «На целую неделю есть свободный пентхаус», — радостно сообщила агент, а ракушки на ее шее даже звякнули. «Мне попросить его забронировать для вас?» «Пентхаус?» Верхний этаж над водой на планете, где каждый сантиметр суши стоит астрономических кредитов? Вселенная. Я даже представить себе боюсь. Сколько нулей будет в счете за недельное проживание в пентхаусе ЦНК? У меня, конечно, жалование капитана космического флота, но его совершенно точно не хватит на такие излишества. Вивин, Грегори окрикнул меня. В одной руке он умудрялся держать сразу две сумки, свою и Шаутбинахта а другой поддерживал Велвила за локоть. Ларк взглядом указал на очень бледного и явно испытывающего болезненные ощущения Таноршца. По-хорошему, Шаутбинахту надо было ходить с тростью или аэроподушкой, но он решительно отказывался от всего. «Здесь очень шумно и много гуманоидов. Куда дальше?» «Так я бронирую», — привлекла к себе внимание сотрудница космопорта. «Это займет буквально 10 минут». Нет, спасибо. Я покачала головой. Ничего не надо. Мы очень устали с дороги, если вы нас уже зарегистрировали, просто организуйте нам ближайший транспорт до клиники. Агент кивнула и вышла из застойки регистрации, направившись к коллеге за соседним столом в нескольких метрах. При ходьбе ее округлые бедра призывно покачивались под тончайшим шифоном. Признаться, даже я не сразу смогла оторвать взгляд от красотки а потому ничуть не удивилась, что Грегори уставился вслед. Демонстративно громко кашлянула, привлекая его внимание. «Неужели первый раз на метарии?» — с насмешкой посмотрела на растерявшегося Ларка. «А я-то думала, у тебя опыта путешествия побольше, чем у меня будет». «Нет, то есть да», — пуганно отозвался Грегори заметно осипшим голосом. Он явно собирался мне объяснить, но в этот момент Велвил сдавленно охнул. Все в порядке, сэр?» — хором спросили мы с Ларком, оглянувшись. «В порядке, в порядке», — кивнул Шаут «Просто после травмы ни разу не выходил в космос. А тут и турбулентность при посадке, и мелкие вибрации». Я сочувственно кивнула. В этот момент блондинка вернулась к нам. Есть свободный гидролют у выхода Р-15, но он еще заправляется, а также стандартный аквакар. «Аквакар нам подойдет. Не задумываясь, ответила я. Тогда выход С1. Всего доброго! С улыбкой пожелала Миттарка. Она протянула мне документы, и при этом движении одно из зажирелий сползло в бок. показалась нежно голубая кожа, мягкой груди, и я четко осознала, что белья-то местная дамочка не носит. Сзади раздался шумный выдох. Капитан Грегори Грешхан подхватил все наши сумки и вихрем помчался к выходу С-1. Мне осталось лишь пожать плечами, разрешить Шаудбинахту Фрапенко опереться на себя и медленно двинуться вслед за убежавшим Ларком. Мысли все еще кружились вокруг единственных забронированных апартаментов. Интересно, сколько там комнат? Если несколько, то, может, я действительно зря переживаю. И проблему можно решить дополнительной кроватью. Очевидно, мою задумчивость в купе со странным поведением хранителя Шаутбинахт Фропенко воспринял совершенно неправильно. Он тихо произнес. «Вейвен, не переживай сильно. Грегори, конечно, ларк, но он может держать себя в руках. Если ты ответишь ему согласием на предложение руки и сердца, то я уверен, он изменится. вел, -вел давайте уже как-то без этого». Устало перебила я, а про себя с досадой подумала. Интересно, найдется на Юниси хоть кто-то, кто не будет лезть в мою личную жизнь? Но почему, Вивиан? Я же вижу, что вы с Грегори нравитесь друг другу. Он уже много лет смотрит только на тебя. Ага, но это не мешает ему время от времени спать со всеми подряд. К тому же вы оба хранителя. То есть прекрасно понимаете друг друга без слов. Потому что все наши диалоги ограничиваются рабочими вопросами. Точно так же я понимаю Гавриила, Ореля, Перри и всех коллег. Посмотри, как Дрега любит свою жену и верен ей. Да, конечно, Ларки полигамны по своему мировоззрению. Но если их обвенчали сами духи предков, то это вообще ничего не значит. Мужчина либо хочет быть с тобой, либо нет. Если его останавливают от измены лишь какая-то татуировка, кольцо или штамба в документах, то это крайне печально. И я уверен, что командор Грешхан будет только рад такой невестке, как ты». Я остановилась как вкопанная и изумленно посмотрела на рассуждающего преподавателя астрономии и навигации. «Так вы все знали заранее? Совещание тоже было всего лишь мастерски разыгранной игрой для единственного зрителя?» Но ну, почему же?» Тут же смутился Велвел. -Вел. «Однако от меня не укрылось выражение досады мельком проскочившие на его лице. «Дрэго действительно давно хотел повидаться с женой, а мне требуется операция на коленях». «Командор мог разрешить Дрэго улететь раньше, а не заставлять дожидаться одного шаттла с нами», пробормотала я, воссоздавая и анализируя факты в голове. Таким образом, командор Гришхан хотел ненавязчиво показать, что далеко не все ларки полигамны. Это был тонкий психологический прием. Правда, он не совсем правильно рассчитал его, так как вместо того, чтобы общаться с Дрего, я все время провела в каюте за работой. Тоноржец нахмурил темные брови, и тут меня внезапно озарило. «О, так я должна была заняться просмотром глазаписей игр команды «Пока вы будете на операции?» То есть, будучи в одних апартаментах с Грегори? Он, как хранитель, тоже принялся бы просматривать записи со мной, мотивировав это тем, что дядя тоже попросит его дать комментарии и проще посмотреть все вместе. Я принялась стремительно перебирать документы, которые вернула мне Митарка. Вивиан, послушай, все не совсем так. Торопливо заговорил Велвил. Да признаю, командор кое о чем меня попросил заранее, но Грегори понятия не имел о планах дяди. Я уже не слушала мужчину, потому что внимательно рассматривала подтверждение бронирования палаты и апартаментов. Очень мелким текстом в штампе «Оплачено» стояла та же дата, когда и производилась бронь. То есть две недели назад, в то время как полет длился всего лишь одну. Уже на момент совещания Галактион Гришхан коварно спланировала эту диверсию, а я наивно купилась на то, что Велвилу нужна помощь. «Ну, ректор, у меня просто слов нет». «Да, да, это мы, старые пни, все спланировали», признался Шаудбинахт, когда я перевела на него угрюмый взгляд. «Но, уверяю, Грегори тут ни при чём». «Ни при чем? эхом повторила, сощурив глаза. «Вы в этом точно уверены?» «Точно», — кивнул Таноржец. «Но под моим внимательным взглядом все таки стушевался». Полагаю, он догадывается, но все придумал Галактион. Я размашистыми шагами направилась к выходу С1. В крови кипела не то чтобы злость, но досада, замешанная на остром чувстве негодования. Все вместе ощущалось так, будто кто-то заботливо вставил мне катетер с диким перцем. Все эти годы Галактион был для меня чуть ли не отцом. Я верила ему безоговорочно. А тут вдруг такая подлянка. Нет, я прекрасно отдавала себе отчет, что Грегори никогда и ничего не сделал бы против моей воли. Но теперь я была уверена, что наглый капитан обязательно примется вновь меня соблазнять на полную катушку, если я остановлюсь с ним в одних апартаментах. И что самое печальное, как ни крути, а Грегори привлекателен, даже очень. Я не железная, да и север, как выразился Ларк, давно покинул Юнисию, и вряд ли вообще меня помнит. «Виев, из вас Грегори такая красивая пара получится. Почему ты даже не можешь дать ему шанса?» Вдогонку крикнул Фропенко. «Да хотя бы потому, что у меня вообще-то есть жених!» Заявила, разворачиваясь к Шаутбинахту. «А Мариэль сделал мне предложение, и я согласилась». «Шварх, я не хотела говорить коллегам, что у меня есть жених». «Я действительно планировала тихо и мирно объяснить Амаре, что мы не пара, и разойтись, чтобы никто ни о чем не узнал. Он хороший парень и не заслужил того, чтобы его имя постоянно употребляли к месту и не к месту, а затем тыкали пальцем и говорили. «Смотрите, это его бросила Вивьен Виарда». «Браво, Вивиан, ты наметила цель и чётко идёшь к ней, не отклоняясь от маршрута», — эхидно заметил внутренний голос.